Вороной конь Ровно через год, как и планировал бургомистр, ярмарка стала настоящим праздником для жителей Меллана. Съехались фермеры со всего юга, рыночная площадь стала центром притяжения, сотни зевак заселились в ночлежке, желая воочию убедиться, да что там увидеть, принять участие в состязании между фермерами. Ведь по правилам ярмарки покупатель мог влиять на победу. Но об этом чуть позже. Самое время посмотреть, кто с каким товаром решил испытать удачу. Стоя у повозки, Тома сверлил взглядом урожай соседа. «Вот это добротная тыква! Не в пример моей!» Поклоба по шершавому боку, спелый овощ съязвил он. «Чудно, право! Земля та же, семена из одной жмени, а урожай разный, даже по цвету. Эти цвета солнца, а у меня болотные грязи. Ума не приложу, почему так вышло, Ральф?» «О чем ты, Том?» — укладывая тыквуши, спросил сосед. «Говорю, семена, что купил у тебя». «Не уродились!» — с прищером посмотрел на соседа Томас. А тук, не обращая внимания на соседа, забивал сеном щели между тыквушами. В этом году урожай, как на подбор, тыквы пышные, увесистые и на вкус сахарные, хоть сырыми ешь. Даже видавшая виды повозка просела от тяжести, не говоря уже о реакции старой кобылы, оглядываясь на хозяина. Да, недовольно ржала, понимая, кому везти такой груз. Араль все нагружал, да нагружал телегу. Памятая о правилах ярмарки, хотел продать как можно больше товара. — Так и я с ними как с детьми, — посмотрев в глаза соседу, разоткровенничался он. — Разговариваю, даже ругаю, когда не зреют или плохо растут. Семена — это полдела. а мастерство в руках. Позеленев от злости, Том Чаттер сжал кулаки. Рослый, жилистый, с растрепанной копной, аспидного цвета волос, болтун походил на петуха, готовый кинуться в драку. — Пустоцвет ты мне продал! — еще раз заявил он. — Не веришь? Иди посмотри, что уродилось от твоих семян. Без слез смотреть нельзя. — Богом клянусь! — Из одной жмени развел руками Ральф, — Я же говорю, улыбаться им надо, нежно гладить шершавый бочок, говорить с ними. Стоял на своем фермер. Каждый тыквуше дать имя, словно они твои дети. Вот это самая большая, он указал на спелый овощ. Это боб, первенец. Он раньше всех созрел. Какой боб? «Ты в своем уме, Ральф!» — завопил Том. «Это же тыква!» Он надменно посмотрел на ярко оранжевый овощ. «Бог детей забирает, ты овощам имена раздаешь. Умом тронулся, живя с ведьмой!» Добряк резко накрыл повозку дождевиком, нахмурил брови и взял в руки кнут. «За собой смотри, а я сам разберусь, как и с кем мне жить». «Деньги верни за семена или давай половину урожая, как компенсацию за обман», — нагло заявил Том. «Ишь, чего захотел? Половину!» — рассмеялся Ральф. «Ничего не дам», — грозно заметил он. «Хотя постой», — улыбнулся Ральф. «Деньги верну, но только те за семена, которые продал. Вот их принеси, да медика все верну». — Вот как ты заговорил, Ральф, — играя желваками, сверлил взглядом Том. — Ладно, я верну тебе семена, все верну, и жалобу бургомистру напишу, знаешь, как честных людей обманывать. — Бумагу дать, — сжал кулаки Ральф. Взгляд был решительный, но Том не уступал, играя желваками, тоже не отводил взгляда. Малейшая искра, и они... как неперемиримые враги кинутся в драку. «Привет, Том!» — послышался женский голос за спиной Чаттера. Том обернулся и окинул взглядом женщину. стоявшую в калитке госпожа Тук, щурясь, скусала губы. Круглолицая, щербинкая между зубами, она никогда не заплетала волосы, наверное, поэтому ее прозвали ведьмой. «А может, и правда было в ней что-то бесовское?» А как иначе? Вцепилась в добряка, как кошка. Ни ребенка ему родить не может, ни красоты. Чем держит мужика, никому непонятно. Впрочем, Ральф и не сопротивлялся. Как щенок на коротком поводке. Поперек слова вставить не мог. Во всем слушался супругу. Сара подошла к ним и заслонила собой мужа. — И тебе не хворать! — огрызнулся болтун, но тут же добавил. — Деньги верните за пустоцветы. — Странный ты мужик, Том. Мы ему на уступку пошли, единственному в городе семена продали, а он деньги верни. — Пустоцвет вы мне продали. — Правильно. Ты семена в землю кинул и баклуши бить пошел, а мой муж день и ночь на огороде трудился, и теперь хочешь, чтобы урожай был равный? Она взялась за низ живота. — Ты в порядке, милая? Тут же отреагировал Ральф. «Ничего страшного. Буянит озорник», — поглаживая небольшой животик, ответила Сара. «Сейчас пройдет». Она посмотрела на мужа. «Милый, гони его в шею этого наглеца. Сам виноват, что тыква не уродилась». «И ты-то даже, Сара!» — он плюнул ей под ноги. — Постыдилась бы на сносях, а людей обманываешь. Богом клянусь, до бургомистра дойду, буду жаловаться. — Жалуйся, — напряглась Сара. — Купча есть? Да. Товар получил? Получил. А там? Может, семена мыши сожрали, а ты на нас клевещешь? — Жулики! — закричал Том. — Давай, иди отсюда, разорался он тут. Она жестом приказала мужу сесть на телегу. — А ты езжай, не слушай его. — Береги себя, милая, — сказал Ральф и ударил кнутом кобылу. — Ну, чего стал? Иди, куда шел? — добавила она. Чаттеру ничего не оставалось, как пойти домой, не затевать же драку с беременной женщиной. Хотя его распирало от гнева, не такого результата он ожидал. Хотел получить компенсацию, даже приготовил повозку для тыкв, а получил пшик. Так что по пути домой болтун вымещал злость на всех. Собаку пнул почем зря, на детей накричал, отобрал мяч, и даже жене досталась замедлительность, не успела приготовить обед к его появлению. Но злоба не проходила. Напротив, мысли о жуликоватом Ральфе множились, и Том мрачнел. Ему хотелось вернуться на ярмарку и набить морду толстяку за обман. Ведь у него был план — быстро распродать, а потом тесть поможет ему победить. В кои-то веки в него поверили. Джимми Дюк даже подобрал лучшее место на рыночной площади для зятя-бургомистра. И все впустую. Его тыквы купят разве что на корм скоту. А вот у Ральфа все тыквуши, глаз не отвести, одна краши другой». «Все в порядке, милый?» — спросила супруга, поставив на стол обед. «Закрой свой рот, дура! Жалеть она меня собралась!» Гневно буркнул Том, отодвигая глиняную чашку. «Себя жалей! Столько лет живу с тобой, а готовить не научилась. Свиньям и то похлеб вкуснее дают. Что это за дрянь?» Он швырнул миску с супом ей под ноги. Потупив взгляд, супруга опустила голову. Невысокого роста, щуплая женщина с большими карева цвета глазами не славилась красотой, редкие волосы, кожа в угрях, неровные зубы и достоинств лишь покладистый характер. Стелла, единственный ребёнок бургомистра, его супруга померла при родах. Замуж вышла, потому что забеременела, потом родила еще одного и еще, в общем, зять нашел подход к тестью. — Что молчишь? Воды в рот набрала. Отвечай. В слезах она бросилась в спальню. — Дал же бог жену! — потянувшись за кувшином крепкого пива, процедил Том. — Семена ему верни. Не морщись, он в несколько больших глотков осушил тару. Я тебе верну. Все сполна, жулик. Сейчас добью и верну. Жадностью своей умоешься, Ральф Тук. Впрочем, спиртного на столе Том больше не нашел. Пришлось лезть в погреб за пивом, а там с каждым терпким глотком хмельного напитка чартер храбрел на глазах. В какой-то момент уголки рта поползли вверх, как знак, что в его подлой голове зародился коварный план. На зло Ральфу выставить товар, написать, что тыквы из одних и тех же семян. И пусть народ спросит жуликоватого Ральфа, как так получилось. Пьяный он вылез из погреба и побрел в конюшню. — Отец просил передать, он оставил лучшее место для твоих тыкв, — неуверенно крикнула вслед идущему мужу Стелла. — Что ты там бормочешь? — шатаясь, обернулся пьяный Том. — Отец поручил Дюку оставить тебе лучшее место для торгов. — Без тебя знаю, — рявкнул Том. — Делом лучше займись, в погребе прибери. Недовольная таким обращением супруга Тома зашла в дом и силой хлопнула дверь. — Дал же бог жену! — промычал он снова и открыл ворота конюшни. Учуяв пьяного, животные занервничали. Буркнув, — Тих всем, знаю, что делают. Том взял в руки хомут и подошел к вороному коню. Тот забил копытом. достаь «Да же ты черныешь взяв за его вожжи, приказал том хозяина не признал что о ли чише черный тише конь замахал хвостом и немного успокоился закрепив хомут болтун полез проверять подковы и как назло на левом переднем копыте нашлась трещина мне беда подумал томас что я четыре гвоздя забить не смогу он зажал ногу воронова и взял в руки молоток. — Да чтоб тебя! — махая молотком, — ругался чатер. Второй гвоздь гнул. — Черныш, не дергай ногой! Руки не слушались, гвозди шли криво. На очередном корявом ударе он не сразу понял, что случилось. Наверное, рассек лошади ногу, и животное легнуло, что есть сил. И ладно бы была боль от удара, так нет, все вокруг почему-то замерло. Воробьи под крышей, лошади вокруг, и даже пылинки в лучах солнца. Что удивительно, хмель выветрился за секунды, появилась пугающая ясность. — Почему так тихо? — промелькнула мысль, и он оглянулся по сторонам. — Почему я двигаюсь, а все вокруг стоит? — Что за чертовщина? Хотел сказать он, но услышал мычание, словно ему закрыли рот ладонью. Ощупывая лицо, Том не верил ощущениям, вместо рта было месиво из сломанных зубов, костей и хрящиков. И что самое удивительное, он не чувствовал боли. Внезапно стоящий поодаль вороной жадно задышал. Том попятился назад и наткнулся на бездыханное тело в углу загона. Присмотревшись, он понял, что этот труп — его, и закричал, но раздались лишь невнятные звуки, похожие на мычание. Вороной приближался, из глаз животного сочилась кровь, болтун в испуге попятился, не понимая, что происходит. — Идем со мной. — Нет, пожалуйста, — мычал Томас, мотая головой. Конь облизнул его изуродованное лицо шершавым языком, и болтун почувствовал, как ошметки мяса формируются в рубцы. Странное чувство, никакой боли, словно это не твое тело, и при этом ты можешь им управлять. Как затекший ногой, когда долго посидеть в одной позе. «Идем со мной!» — еще громче заржал конь. «Я не могу!» — пятясь назад взмолился Том. «Это какая-то ошибка!» «Мне надо на ярмарку, меня обманули, я должен отомстить за обман!» «Месть!» — встал на дыбы вороной. «Да, я требую мести, я хочу отомстить Ральфу Туку, это он обманул меня, он и его жена Сара, они мошенники, они виноваты во всем, я хочу мести!» — взмолился Томас. «Месть!» — ржал конь душа. «Месть должна свершиться!» — Спасибо, — залепетал чатер Я справлюсь, я все сделаю, чтобы вывести его на чистую воду. Он радовался, как ребенок. — Спасибо, кто бы ты и ни был. Вороной замер, а из его глаз струйками потекла на солому густая кровь. Причем та не впитывалась в сухую подстилку, а как масло скатывалось, собираясь в лужу. Неожиданно вся эта жижа потекла к Томасу. Испуганный, он сделал шаг в сторону, но кровь, как намагниченная, следовала за ним. Неосторожные движения, и он ступил в лужу. Как песок вбирает влагу, так и тело мгновенно впитало кровь черныша. И, что удивительно, Том сразу почувствовал прилив сил. Он даже вырос на полметра и уперся головой в потолок загона, а его изуродованная голова покрылась шрамами и закровоточила. На теле проступила испарина. Алые, как заря, капельки сукровицы ручейками потекли к ногам, где снова впитались в тело. Этот кровоток, как биение сердца, наполнял призрака силой. В этот же миг застывшее вокруг пришло в движение. Не быстро, словно оттаивая после суровой зимы. Сначала пылинки в лучах солнца продолжили падение, затем воробьи разлетелись в стороны. Лошади в соседнем загоне сбились в кучу, и, наконец, сам бароной, став прежним, отбежал в угол. И только Томас, обливаясь кровью, уже не менял свой облик. Высокий окровавленный призрак с изуродованным лицом стоял в центре загона. Чувствовалось, что он наслаждался полнотой власти, подаренной ему темной стороной этого мира. И чем сильнее Том поднимал глубину задуманного злом, Тем более зловещей становилась его улыбка. Внезапно на пороге появилась жена. Болтун сделал шаг навстречу, но почему-то прошел сквозь нее, а та, завидев труп в углу конюшни, завопила, как ненормальная. «Убили! Люди добрые! Моего мужа убили!»